Если пациент стремится к госпитализации, а терапевт возражает. Часто пациенты с ПРЛ стремятся к госпитализации, которая, по мнению терапевта, не в их интересах. Пациент может переживать кризис, сообщать о суицидальных переживаниях и просить поместить его в психиатрическое учреждение. В некоторых ситуациях чрезвычайно трудно оценить фактический суицидальный риск и необходимость госпитализации для данного пациента. В таких случаях ДПТ предлагает следующие рекомендации. Первое. Терапевту не следует отказываться от своей позиции. Если пациент чувствует, что не может справиться с кризисом вне психиатрической больницы, не прибегая к суициду, это вовсе не означает, что терапевт должен ему в этом потакать. Терапевт может считать, при условии проведения компетентной оценки суицидального риска, что пациент способен совладать с кризисом и выжить, по крайней мере, с помощью специалиста. Второе. Терапевту следует признавать право пациента на сохранение своей позиции. И наоборот, если терапевт полагает, что пациент способен справиться с кризисом, это еще не означает, что так оно и есть на самом деле. Терапевт тоже может ошибаться. В этой ситуации необходимы честность, смирение и готовность к сотрудничеству следует поощрять использование пациентам мудрого разума для оценки двух различных позиций и поддерживать пациента в его праве на собственную независимую терапевтопозицию. Притворное согласие с пациентом лишает его возможности узнать о нормальности существования различных точек зрения.